Она повернулась к нему. Я уже поговорила с хозяйкой, и она отпустила меня при условии, что моя здесьшняя работа не пострадает. Сказала, когда слуги стремятся выполнить свой долг, это лишь делает дому честь. Разумеется, вздохнул мистер Гамильтон. Если только они при этом успевают выполнить свой долг у внутри дома. Он снял очки и растерянно потёр кончик длинного носа. Снова надел их и сурово уставился на меня. «За кого я волнуюсь, так это за тебя, детка. С уходом у Альфреда и занятостью Нэнси на твои юные плечи ложится слишком большая ответственность. Я не смогу найти никого в помощь. Такое уж время. Тебе придется взять на себя большую часть работы наверху, пока жизнь не вернется в нормальные русла. Понимаешь?» «Да, мистер Гамильтон», — медленно кивнула я. «Наконец-то мне стало ясно, зачем Нэнси так гоняла меня последнее время. Чтобы я могла занять ее место, и ей легче было бы отпроситься на вторую работу». Мистер Гамильтон покачал головой и потер виски. «Тебе придется прислуживать за столом, в гостиной и во время чая. Помогать барышням». миссис Ханни и мисс Эмилин одеваться, пока они здесь. Он продолжал перечислять мои возросшие обязанности, но я уже не слушала. Я буду прислуживать сестрам Хартфорд. С тех пор, как я внезапно столкнулась с Ханной в деревне, интерес к девочкам, особенно к старшей, вспыхнул с новой силой. Мое воображение, вскормленное дешевыми книжками с душераздирающими сюжетами, сделало ее настоящей героиней, красивой, умной, смелой. Тогда я еще не понимала главного, того, о чем догадалась много позже. Две девочки одного возраста, живущие в одном доме, в одной стране. Наблюдая за Ханной, я примеряла на себя блестящие возможности, которых была лишена сама. Нэнси приступала к работе в следующую пятницу, и у нее оставалось совсем мало времени, чтобы обучить меня новым обязанностям. Каждую ночь меня будил пинок ногой или толчок к локтям под ребра, за которым следовали инструкции, слишком важные, чтобы отложить их до рассвета. В ночь с четверга на пятницу я почти не спала от перевозбуждения. К пяти утра, когда я опустила босые ноги на холодный пол, зажгла свечу, натянула чулки и платье и завязала в фартук, в животе у меня крутило от волнения. Я быстро покончила со своей обычной работой и вернулась на кухню. Ждать. Села за стол, не в силах даже вязать от волнения, и слушала, как часы отсчитывают минуту за минутой. К половине десятого я уже извелась от ожидания. Наконец мистер Гамильтон сверил наручные часы с настенными и велел мне собирать завтрак на поднос и идти помогать барышням одеваться. Спальни девочек находились наверху, рядом с детской. Я постучала коротко и тихо, Нэнси объяснила мне, что это просто так на всякий случай, и толкнула дверь в спальню Ханны. Первый раз в жизни я вошла в шекспировскую комнату. Нэнси, не желая раньше времени уступать мне привилегии, до самого последнего дня сама носила Хартфордом поднос с завтраком. Оклеенная выцветшими обоями и заставленная тяжелой мебелью спальня казалась мрачной. Резные кровать, диванчик и стол красного дерева стояли на огромном ковре. Над кроватью висели три рисунка, давшие название комнате. Нэнси говорила, что на них изображены героини пьес самого великого драматурга Англии. Пришлось поверить ей на слово. Ни одна из нарисованных женщин не показалась мне похожей на героиню. Первая стояла на коленях, держав в руке флакон с какой-то жидкостью. Вторая сидела на стуле, а поодаль стояли двое мужчин: один чернокожий, второй белый. Третью нос поток. Длинные, украшенные полевыми цветами волосы были за ней по воде.